Глава тринадцатая. Первый тур. Потребовалось чуть больше часа времени для того, чтобы каждый участник турнира смог продемонстрировать свою атаку. Но я понимал, что далеко не каждый воспользуется своей мощнейшей способностью, чтобы не выдавать своих козырей. Хотя были и те, кто перевалил за несколько тысяч единиц урона, а один и вовсе смог нанести семь тысяч восемьсот девяносто урона. что означает, что его урон уже будет увеличен на 7%, а ведь это довольно немало. Но меня на самом деле больше беспокоили те, кто пытался скрыть свою силу, ведь были те, кто явно сдерживался и при этом умудрялись нанести более тысячи урона. «Дамы и господа, все участники продемонстрировали свою силу, но, к сожалению, не все продолжат участие в турнире». 467 представителей проходят дальше. Однако на этом первый этап не заканчивается. Сейчас все игроки окажутся на арене, и начнутся игры на выживание. После слов выступающего, неистовый рев толпы в очередной раз заполнил все пространство. Что еще они придумали? Все для того, чтобы уменьшить число пар и оставить лишь сильнейших? А теперь поговорим немного о правилах. Для того, чтобы участникам пройти во второй тур, им необходимо для начала выжить в течение 10 минут, а также убить двоих других игроков. При этом он заберет его набранные очки себе. Но не думайте, что все так просто. «Сейчас эта арена будет максимально недружелюбна для вас. Так что смотрите, Вова, да начнется битва!» «Просто? Кто тут подумал, что это просто?» «Пока он говорил, игроки один за другим появлялись на арене в случайном порядке. По крайней мере, мне так показалось». И с его крайними словами в воздухе что-то поменялось. Возможно, все так и продолжили бы стоять в недоумении и пялиться друг на друга. Но вдруг неожиданно огромные колонны в виде воинов, возвышающиеся над всеми, словно гигантские колоссы, начали шевелиться. Они располагались вокруг всей арены. И без какого-либо предупреждения... Они один за другим с неимоверной скоростью начали обрушивать на нас свое огромное каменное оружие. Не мудрено, что игрокам хватало одного подобного попадания для смерти и вылета с турнира, что уже успели продемонстрировать несколько несчастливчиков. Почувствовав опасность, я резко ушел в сторону, уклоняясь от смертельного удара, но на этом все не закончилось. Практически сразу же, моментально после этого, я резко подпрыгиваю вверх, так как после этого удара из-под земли выскочили заостренные каменные шипы. И тут до меня дошло. Эти шипы не от удара мечом колосса. Это чья-то магия. Неужели кто-то попытался меня прикончить, пока я был отвлечен? Умно, хитро и неприлично. Зачем же так делать? Я оборачиваюсь и вижу лишь сражающихся за свою жизнь игроков. Вокруг воцарился хаос, и кто напал на меня, неизвестно. Мне снова приходится резко уворачиваться. Кувырок в сторону, в паре сантиметров от меня приземляется огромный меч, который, если бы попал по мне, просто расплющил бы. Ни о каких порезах и речи быть не может. Я принимаю решение начать двигаться по арене, так как стоять на месте становится слишком опасно. Увернувшись от нескольких атак, я побежал по окружности, по периметру арены, вместе с этим пытаясь оценить обстановку. Все оказалось еще хуже, чем на первый взгляд. Месиво. Других слов не подобрать. Огромные статуи обрушивали удар за ударом, превратив арену в молотильню, где мы оказались словно беспомощные насекомые. И в таких условиях нам необходимо убить двоих игроков. Среди которых все обладатели какой-либо уникальной грани. Неожиданно я заметил кое-что интересное, вернее, кое-кого, из-за чего решил остановиться и понаблюдать немного. Это явно в будущем мне пойдет на пользу. Я увидел топ-1 игрока Каменное сердце высокий, массивный, мощный корпус, широкие плечи, настоящий богатырь, полностью облаченный в доспех матово-фиолетового цвета, на голове закрытый шлем, За его спиной огромный двуручный меч, не уступающий в размерах моему пожирателю, а может даже чуть больше. Но помимо этого, у него за спиной также висел не меньших размеров щит. Использовать двуручный меч и щит одновременно? Но все бы ничего, даже его уровень хоть и впечатлял, но не сильно меня пугал. Как тут произошло нечто выходящее из рамок возможного? Когда одна из статуи обрушил на него свой удар, он быстрым движением, достав свой меч, отразил его и отклонил чуть в сторону, так что от удара в земле образовался кратер. А потом я увидел, как один из игроков, на которого бросил свой взгляд каменное сердце, попался на такие же шипы, которые немного ранее чуть было не продырявили меня, и его здоровье стремительно упало до нуля. «Ага, так это его рук дело». Интересно, на что еще он способен? Тут наши взгляды встретились, и он хотел было направиться в мою сторону. Но неожиданно со спины на него побежал еще один игрок. Возможно, это товарищ только что убитого человека. Других объяснений я не вижу для такого отчаянного поступка. Я подумал, что Каменное Сердце достал свой щит, чтобы отбить атаку, но я ошибся. Невероятно сильный удар щитом не только отбил его, но и отбросил бежавшего игрока на несколько метров. Тот упал не на землю, а на шип, торчащий из земли, поставив точку в их короткой стычке. Слишком неравные силы между ними. Когда каменное сердце обернулся, меня там уже не было, мы еще встретимся с ним в бою, однозначно встретимся, но не сегодня. Чтобы его одолеть, мне понадобится моя вторая ипостась. Но сейчас я не могу ее использовать. Я бежал, осматривая арену. Только сейчас я осознал, насколько же она действительно огромная. Здесь можно было развернуть полномасштабные боевые действия, а она будет предоставлена всего лишь для двоих. Из-за большого количества игроков даже мне с моим отстраненным разумом было сложно анализировать все происходящее. Точнее, я не справлялся с этим, слишком много всего происходило за одну секунду, поэтому я начал стараться фокусировать свое внимание лишь на самых интересных моментах, чтобы выделить для себя опасных потенциальных соперников. И тут я увидел знакомое лицо. Точнее, сначала мне бросились в глаза волосы ярко-алого цвета. А потом уже я узнал эту девушку, которая нехило подставила меня. Она также узнала меня. Я понял это по ее надменной ухмылке. Ха, ха вот мы и встретились. Подумал я и резко отскочил в сторону, одновременно разворачивая корпус, чтобы посмотреть, кто на меня напал. «Ее приятель со спины пытался атаковать меня». После провальной попытки он сразу же применил по мне какое-то заклинание, которое сработало моментально и сняло мне примерно одну пятую часть от всего здоровья. Я не смог понять, что это было, но решил атаковать в ответ, не дожидаясь, пока он снова нападет. Резкий рывок, и в его расширенных глазах я успел заметить удивление. Однако каким-то чудом он смог отразить мой куличий удар одного клинка и пригнулся, спасая голову от отсечения вторым клинком. «Хм, это невероятное везение». Или же он тоже достаточно быстрый и неплох в ближнем бою? хотя я и не использовал в данный момент свой боевой транс даже в половину, я все равно был уверен, что этого окажется достаточно. А теперь передо мной стоит два, по всей видимости, достаточно умелых воина, которые так же, как и я, решительны в своих намерениях. Улыбка этой девушки с кровавыми волосами начинает уже казаться какой-то нездоровой, в ее глазах сверкает безумие. А с кончиков пальцев потихоньку начинает стекать густой туман, и сквозь него я увидел, как на ее пальцах выросли нехилые такие когти. «Не нравится мне это». А ее спутник, словно ее противоположность, не выказывает никаких эмоций. Выжидающий стоит, ждет подходящего момента для атаки, и сейчас он наступит. В очередной раз я делаю стремительный рывок, но в этот раз смячу в девушку, чтобы потом остаться с ним один на один. Однако он снова успевает среагировать и прикрывает Хисару, а там мгновенно наносит ответный удар когтями по воздуху. Я резко присел, уклоняясь, и с разворотом на 360 градусов бью клинком по ноге мужчины и отскакиваю назад. Я надеялся отсечь ему ногу, но он оказался гораздо крепче, чем я думал, и быстрее. Нанеся по нему лишь крохи урона, я осознал, что придется метить в жизненно важные органы, надеясь на крит. Иначе я слишком долго с ними провожусь. Глядишь, так и время все выйдет. У него достаточно хорошая защита от физических атак. Ну окей, тогда начнем, пожалуй, с глаз. Я уже понял, в чем его слабость. Он прикрывает девушку любой ценой, и именно в этот момент становится особенно уязвим. Удар за ударом он без страха отражал атаки на нее — сам при этом пропуская серьезный урон, и вот у меня получилось поразить его глаза благодаря применению способности щелчок пальцев. Бешеный крик раздался из его глотки, наконец-то его спокойствие пришел конец, как и ему. «Достойный противник», — подумал я про себя и приготовился нанести по нему заключительный удар, оборвав его жизнь, как вдруг в его спину неожиданно вонзились когти кровавой хисары. «Хе-хе! Словак! Он недостоин находиться рядом со мной!» Ее слова прозвучали слишком безумно даже для нее. На лице ее товарища ярость сменилась непониманием, а после — разочарованным отчаянием. Именно такие эмоции застыли на его лице, прежде чем он безжизненный упал на землю. «И стоило оно того — предавать своего друга ради каких-то очков. — Все равно ты умрешь, и они тебе не понадобятся, — решил сговорить я, удивленный таким поступком. пусть и, по всей видимости, безумной женщины. «Какого еще друга? Словаки недостойны моей дружбы!» Ее голос практически срывался на виск, а в ней я видел нетерпение и жажду убийства, но она понимала, что не справится со мной, поэтому ждала. «Дважды он уже не оправдал моих ожиданий! Хотя бы его смерть пойдет мне на пользу!» «Ты безумна!» С этими словами я слегка наклонил корпус вперед для рывка. она видимо поняла что сейчас я нападу и резко начала озираться по сторонам ищать чьей нибудь поддержки а потом она просто развернулась и побежала я рванул в ее сторону в несколько прыжков нагоняя ее как вдруг услышал отчаянный крик и мольбы о помощи она полностью поменялась только что передо мной была безумная кровавая женщина а сейчас она превратилась в беспомощную жертву словно овечка ее когти пропали а глаза стали наиграны испуганными она споткнулась и упала перед каким-то воином 135 пятого уровня. «Помогите, пожалуйста, он из-под тяжка убил моего товарища, а теперь хочет что-то сделать со мной». «В смысле что-то сделать? Убить, конечно. И вообще-то это вы напали на меня». До конца договорить я не успел, так как в этом воине проснулся, видимо, рыцарь, и он ринулся защищать беспомощную даму. Вот только он не знал, за кого заступается. «Да и глупо это, мы же на арене». Этот игрок оказался гораздо слабее товарища Хисары, и его нога, как и планировалось, полетела в сторону, а потом и голова присоединилась к ней. Когда я с ним закончил, Хисары уже не было нигде видно, а в меня полетела стрела. Слегка отклонил голову в сторону, стрела пролетела мимо. Если бы ее пустили мне в корпус, скорее всего, я бы не смог увернуться, но и не умер бы от нее. «Ого, а ты не промах?» — удивленно произнес лучник, приподняв одну бровь. «А ты промах», — ответил я и резко помчался в его сторону. Буквально за секунду, пока я сокращал дистанцию, он успел выпустить в меня три стрелы, и все попали бы в цель, если бы я не ушел предусмотрительно в сторону. Он тоже неплох, но, увы, ему достался не тот соперник. Однако я снова был удивлен. Когда я добежал до лучника, чтобы прикончить его, он смог практически на такой же скорости отбежать спиной вперед, при этом выпустив еще несколько стрел — Выглядело это достаточно странно. Я даже от удивления замешкавшись пропустил одну стрелу в плечо. Урон был невелик, только вот он и не должен был меня убить, лишь остановить. На том месте, где я находился, оказалась ловушка. Я почувствовал опасность, но не смог распознать ее и не успел уклониться. Хлопок под ногами, и я лежу обездвиженный на земле, а в меня практически сразу же прилетают две стрелы, заставляя здоровье опуститься в желтый сектор. «От черт, зря я расслабился!» Не стоило недооценивать противников, тем более обладателей других граней. Неужели я погибну так глупо? Ну, конечно, размечтались. Я не хотел тратить способности, которые уйдут на долгий кулдаун, так как не знал, откатятся ли они при дуэли или будут недоступны, но теперь из-за моей беспечности у меня не остается другого выбора. Будет мне уроком. Вскипая кровь! Лучник шел в мою сторону с надменной улыбкой и резко остановился. Он полностью поменялся в лице и с испугом посмотрел сначала на меня, а потом по сторонам, видимо, не понимая, что происходит. Схватившись рукой за грудь, он заорал и упал на землю, колотя при этом кулаком по ней. Но это ему не помогло. Ему муки продолжались недолго. А спустя несколько секунд из меня тоже спало действие обездвиживания. «Ух, пронесло меня». Хорошо, что эти статуи не ударили по тому месту, где я только что лежал, такой беспомощный. Пришлось бы и бесплотного использовать. Кстати, о статуях. По моим примерным прикидкам, осталось времени около двух минут, и тут произошла очередная непредвиденная ситуация. Эти огромные каменные воины словно бы отслоились от арены и начали ходить по ней. Теперь они не просто били мечами и топали ногами, пытаясь раздавить таких маленьких живучих букашек, Но еще и применяли некоторые способности наподобие моего хлопка только от опыта, а также некоторые из них заряжали по нам молниями из мечей. Количество жертв резко увеличилось, но спустя секунд десять игроки приноровились избегать их атак, и снова все пришло плюс-минус в норму. В целом, пока я был отвлечен своими сражениями, я не заметил, как общее количество игроков сильно снизилось. Достаточно многие не смогли пережить это испытание, но сдается мне, что основная причина это не каменные статуи, а сами же игроки. Уверен, многие не остановились на двух убийствах, желая собрать побольше турнирных очков, чтоб максимально усилиться перед началом второго тура. Остается еще минута. Применяемые способности от статуи значительно участились. Если до этого какие-то стычки между игроками продолжались, то теперь все сосредоточили свое внимание на том, чтобы выжить. 30 секунд, десять. обстановка все более напряженнее. 5 секунд. У меня появляется чувство, что сейчас произойдет какой-то неприятный сюрприз, и на последней секунде я подпрыгиваю в воздух. Но ничего не произошло, лишь громкий звук гонга ознаменовал окончание этого этапа. Зайчик, ты чё распрыгался?» Я обернулся и увидел перед собой Хисару. Сначала я даже дернулся, чтобы разрубить эту бесящую девчонку пополам, но вовремя остановился. О, ты жива? Прекрасно. Надеюсь, мы встретимся с тобой во втором раунде и я отсеку твою змеиную голову. Ответил я с улыбкой. Такой слава, как ты, мне не интересен. Сказав это, она развернулась и, довольная собой, направилась к выходу с арены. «Как же бесит! Мы еще посмотрим». «Дамы и господа! Уважаемые гости и участники турнира! На этом первый тур закончен! Списки прошедших во второй раунд 94 четырех участников будут доступны в течение нескольких минут». Перед началом второго тура объявляется часовой перерыв. Не забывайте заходить в нашу сувенирную лавку, но смотрите, не опаздывайте к началу, ведь самое интересное только начинается!